Глава 35. Понедельник, 18 сентября. ДАЦУ. Смит коротко рассказал о побеге от фендуня и его громил, и Асгар еще раз с уважением пожал ему руку. Вместе с ним Джон насчитал 20 уйгуров. Как и в Шанхае, все они носили цветастые мешковатые национальные костюмы, Но на каждом из них был какой-нибудь предмет западной одежды. Почти все гладко брили лица, оставляя лишь висячие усы, как у Асгара. Они молчали. Асгар объяснил, что его люди плохо говорят по-китайски и совсем не понимают английского. Джон осмотрел поле. Люди Асгара нервно озирались вокруг. «Надо уходить отсюда». Асгар заговорил по уйгурски Взяв Джона в кольцо, группа двинулась прочь. Слева тянулись рисовые чеки. Их блестящая поверхность черными зеркалами отражала свет звезд. Еще дальше начинались невысокие горы, казавшиеся пупурными пятнами на фоне ночного неба. Именно в них были высечены... Древние изваяния, в том числе спящий Будда, у которого Ликоню назначила встречу посланцу Макдермида, вероятно, Фэндуню. Асгар шагал рядом с Джоном. Об этих горах говорится в древней легенде. Китайцы Хань верили, что их вершины — это боги, которые спустились на землю, и так полюбили ее, что отказались возвращаться в небеса. Порой китайцы бывают не такими уж плохими. Только не говорите никому, что я это сказал. Они продолжали шагать в ночном безмолвии, и Джон спросил, «Откуда вы знаете Фреда Клейна?» «Сам я с ним не знаком, но со мной связались люди, которые его знают. Они передали его просьбу» присовыкупив солидную сумму наличными в качестве оплаты за помощь, о которой я уже говорил. И кто же эти люди, которые знают Клейна? Некий русский инженер, его зовут Виктор. Он связался с нами от имени Клейна. Мы уже вели с ним кое-какие дела. Нынешнее задание нам поручили после того, как мы передали весточку из колонии от капитана Киавели. Теперь Джон все понял. Вы поддерживаете связь с уйгурами, которые находятся в колонии. Китайцы называют их уголовниками. Мы считаем их политическими заключенными. Все они совершили относительно легкие преступления, но были осуждены на гораздо больший срок, чем китайцы, в той же мере нарушившие закон. Один и тот же человек может казаться разным людям и патриотом, и террористом. Все не так просто, — отозвался Асгар. И у Джона вновь возникло чувство нереальности от того, что он... Слышит четкую британскую речь из уст бандита, похожего на турка. Главный вопрос в том, оправдывают ли действия борца за свободу либо террориста те цели, которые он перед собой ставит, и служат ли они на благо его народа. Если нет, то он всего лишь эгоист, фанатик, для которого средства гораздо важнее, чем цель. Я сам часто задаю себе этот вопрос, но ответ отнюдь не всегда бывает таким, как мне хотелось бы, особенно если речь идет о тех людях, которые всю свою жизнь воевали по ту сторону границы за независимость восточного Туркестана. Мне кажется, это зависит от того, в чем заключается интерес сильных держав. Да, и от этого тоже. Они приближались к роще, которая оказалась намного более густой, и простиралась вглубь гораздо дальше, чем представляла Смиту. Дойдя до опушки, группа свернула налево и двинулась вдоль рисовых полей. Уйгуры включили маленькие фонарики. Смит, как обычно, внимательно осматривался по сторонам. Потом он поднял глаза и едва не споткнулся туманных кронах деревьев, висели чуки, похожие на гигантские осиные гнезда. — Что это? — спросил он. — Мешки с необмолоченным рисом, — ответил Асгар. — Крестьяне хранят его на деревьях, чтобы уберечь от мышей и крыс. Они дошли до края поля с рыхлой, вспаханной почвой и, ступив на твердую землю, Прибавили шаг и вошли в лес. Здесь росли березы и сосны. Под высоким плотным пологом листьев и игл вел тяжелую борьбу за существование низкорослый кустарник. Когда группа углубилась в лес на несколько сотен шагов, Асгар шепотом подал команду. Трое уйгуров повернули назад и отправились к опушке, Туда, где они вошли в лес. Махмуд начал организовывать круговое охранение. Остальные обогнули скалу, за которой начиналась неприметная лощина, и устроились там на отдых. Можно было подумать, что уйгуры уже останавливались здесь на привал. Еще трое отделились от группы и исчезли среди темных деревьев. Оставшиеся улеглись на землю с оружием обнимку и закрыли глаза. Асгар жестом подозвал к себе Джона. Они уселись рядом с потухшим костром. «После того, как вы уплыли в море, — заговорил Асгар, — мы благополучно покинули берег. Но тот, кто нас преследовал, непременно узнает о двух лендроверах с уйгурами». Тем, кто живет в Шанхае, я велел спрятаться в лунтанях, а остальных отправил на запад, приказав залечь на дно, пока не утихнет шумиха. Видите ли, мы всегда так действуем. Значит, когда поступило сообщение от Виктора, вы находились неподалеку отсюда? Да, мой связной в колонии передал весточку о том, что этот русский инженер хочет внедрить туда американского агента по фамилии Кьявелли, чтобы тот мог поговорить с Дэвидом Тейером. Джон кивнул. Фред планирует молниеносную операцию по спасению Тейера. «Планы изменились», — отозвался Асгар. «Мы внедрили капитана Кьявелли с помощью солидных взяток. Его доклад о Тейри и ситуации в целом выглядел благоприятным. Однако завтра утром Тейра увезут отсюда, и мы не знаем, почему. То ли начальник колонии узнал о предполагаемой операции, то ли нам попросту очень не повезло. Капитан Кавелли сообщил эту новость заключенному и и они передали ее мне. Я поставил известность Виктора, а тот доложил Клейну. Я точно знаю об этом, потому что Виктор передал мне его распоряжение. Он приказал встретиться со мной, верно? Вот откуда это внезапное изменение планов. Да, он хочет, чтобы вы помогли эвакуировать Этейра и Кьявели. Это дело нелегкое. Возможно, серьезные затруднения. И Клейн решил, что ваши навыки могут пригодиться на территории колонии. Внутри? Именно так. При необходимости нам придется проникнуть внутрь. Потом вы, я и Кевели вытащим Тейра наружу. Разумеется... — продолжал он оживленным голосом. — Если что-нибудь пойдет не по плану, нам придется отстреливаться на обратном пути. — Вероятно, именно поэтому Клейн хочет, чтобы вы приняли участие в операции. Вы будете прикрывать отход огнем. — Час от часу не легче, — сказал Смит. — А что может случиться? — Во-первых, один или двое охранников могут оказаться неподкупными. Джон вздохнул. Только этого не хватало. Не вешайте нос. Ваша задача пустяк по сравнению с теми приказами, которые получит кое-кто из моих бойцов. Видите ли, самое трудное начнется после того, как вы покинете колонию. Надеюсь, тюремщики заметят отсутствие Киавели и Тейра лишь на утреннем разводе. Вы имеете в виду, самым трудным будет вывести Киавели и Тейры из Китая? Это наша задача, и она действительно весьма сложная. Как гласит старая китайская поговорка, «Закройте глаза, повернитесь на месте, и в какое-то время, и в каком-то месте это бы не происходило, когда вы их вновь откроете, увидите человека племени Хань». Эта страна столь плотно населена китайцами, что чужестранец выглядит среди них такой же диковиной, как рыба в пустыне такламакан В таком случае лучше обойтись без стрельбы. Она может сорвать мою основную операцию. Клейн знает об этом. Он сказал, что если вам покажется, будто бы эвакуация Тейера может поставить под угрозу — Ваше главное задание. Вы не должны участвовать в ней. — Вы будете помогать мне в той и другой операции? — Да, всеми своими силами, — ответил Асгар. — Также мы доставим Тейра к границе. — У вас есть где спрятать меня завтра? — Асгар кивнул. — Вы будете в полной безопасности, как у Христа за пазухой. Когда мы должны прибыть на место? Мои люди в колонии уже готовы. Срок начала операции зависит от нас. Они ждут моего сигнала. В таком случае идемте. Колония далеко отсюда. Меньше двадцати километров. Оставил ли Клейн еще какие-нибудь инструкции? Он лишь сообщил, что ваша главная задача — спасти договор по правам человека — и пообещал нам взамен деньги и поддержку Вашингтона. Лицо Асгара помрачнело. Глаза Белого дома зашторены. Ваши политики хотят одного — добиться от Джуннанхай сотрудничества в деле подписания соглашения. Как только это произойдет, мы окажемся ненужны им. Мы для них пушечное мясо. Я не вижу особых причин помогать вам. В то же время Клейн понимает, что мы вынуждены делать это, исходя из собственных интересов. «Я бы не стал недооценивать великодушие Фреда. Он не забудет о вас, а геополитика — вещь изменчивая». Азгар кивнул, но было видно, что Смиту не удалось его убедить. «Где будет осуществляться вторая операция?» «У спящего Будды». Асгарх удивился. «Там слишком людно. Туристы и торговцы толпятся у изваяний с рассвета до вечера. Если повезет, мы уйдем оттуда еще до того, как все они появятся там. Вы хотя бы намекнете, к чему нам следует готовиться? К устройству засады и еще одной спасательной операции. Что мы будем эвакуировать?» Тот самый документ, который я не сумел добыть в Шанхае. Он важен для договора по правам человека? «Да», — ответил Джон. «Теперь я хочу задать вопрос. У вас есть проход через границу Китая, которым я мог бы воспользоваться для вывоза документа?» «И даже не один. Никто не может предвидеть, как обернется дело. Революционер или диссидент — Не имеющий планов выхода за рубеж, наивный простак. К нашему счастью, движение сопротивления в основном состоит из национальных меньшинств, поэтому китайцы Хань почти не контролируют его. Значит, нам предстоит экстренный выход за границу? Вероятно, да. Я свяжусь с нужными людьми. Асгар оглядел своих бойцов. Некоторые уже похрапывали. Опытные партизаны, они привыкли засыпать при первой возможности. «Нам пора». Он обошел бойцов и разбудил их негромким голосом. Уйгуры проверили оружие и достали запасные обоймы с патронами из ящиков, спрятанных между камнями. Асгар чуть слышным свистом подозвал шестерых часовых и те доложили, что вокруг все спокойно. Над самыми верхушками деревьев висела почти полная луна. Асгар выслал вперед несколько человек и кивнул Джону. Оставшиеся уйгуры построились в колонну подвое и углубились в лес. Десять минут спустя деревья расступились, и группа вышла на грунтовую дорогу, на которой стояли Лендровер и старый лимузин Линкольн Континенталь и потрепанный американский броневик Хамви. Джон вопросительно вскинул брови. «Слишком много иностранной техники для сельского Китая», — заметил он. Асгар улыбнулся. «Одну из машин нам, скрипя сердце, уступил таджикский журналист. Две другие...» мы тайком реквизировали в Афганистане. Я не устаю удивляться щедрости американцев к своим воинственным союзникам в НАТО и за его пределами, а также легкомыслию с которым эти союзники порой относятся к вашим подаркам. Прошу вас, садитесь. Они заняли места, и машины одна за другой покатили по ухабистой дороге под куполом звездного неба. Уйгуры не были похожи на военных, но вели себя так хорошо, как подготовленные весьма дисциплинированные солдаты. Это ободрило Джона. Машины ехали проселками, минуя фермы и поля. Асгар объяснил, что в этой части Китая даже велосипед — роскошь. Большинство людей вынуждены пешком преодолевать большие расстояния, чтобы повидаться с родными или обменять одни товары на другие. Поэтому на дороге и устроении почти не было машин. Тем не менее, повсюду ощущалось присутствие людей. Дома были собраны небольшими группами, деревушками и более обширными поселениями. а Вдоль дорог то и дело попадались лачуги, в которых можно было попить чаю, поесть, побриться и подстричься. Однако, посмотреть, кто проезжает по дороге в столь поздний час, не вышел ни один человек. Ни в городских, ни в сельских районах Китая излишнее любопытство не приветствовалось. «Даже если нас заметили, вряд ли станут докладывать об этом», — сказал Асгар. «Привлекать к себе внимание властей неразумно даже в этой местности». Менее получаса спустя Джон увидел сетчатый забор и чуть поотдаль две охранные вышки. Водители выключили фары. Асгар отдал приказ, и машины въехали в рощу. Правительство не позволяет строить дома ближе двух километров от колонии. Мы не хотим, чтобы охранники увидели или услышали нас, поэтому остановимся здесь. А потом будем ждать, как все солдаты повсюду и во все времена. Вашингтон, округ Колумбия. Китайский посол потребовал немедленно встречи с президентом. Дело было срочное, во всяком случае он так заявил. Руководитель администрации Чарльз Оурей поднялся по лестнице, чтобы передать его требования к астилию. Тот работал над законопроектом полулежа в мягком откидном кресле и сдвинув очки на кончик носа. Чарльз заметил, что президент переместил семейную фотографию в рамки на столик с лампой, стоявшей рядом с его креслом. Фотография лежала стеклом вверх должно быть кастиля только что смотрел на нее чарльз видел этот снимок впервые на нем был запечатлен костстиляя в детстве худощавый подросток в футбольной форме вместе с родителями сержем и мариан все трое улыбались обнимая друг друга семья была дружная но серж и мари уже умерли чарли посмотрел на президента Вероятно, следовало бы указать послу на недопустимость каких бы то ни было требований. Я мог бы смягчить отказ, пообещав, что вы выкроете для него несколько минут завтра во второй половине дня. Президент взвесил «за» и «против». «Нет. Передай ему, что он приехал к стати, поскольку я тоже хотел встретиться с ним. Пусть помучается» гадая, что бы это могло означать. «Вы уверены, сэр?» «Не беспокойся, Чарли. прецедент мы не создадим. Поставим его на место как-нибудь в другой раз. А сейчас я хотел бы крепко надавить на посла в связи с Эмпресс, вместе с тем намекнув, что готов сотрудничать с либералами из Джуннанхай, которые стремятся предотвратить конфликт». Нам необходим договор по правам человека, и тому имеется множество важных причин. Тем не менее, господин президент, мы не можем позволить послу думать, что что мы не хотим стычки. Почему бы нет? Если не ошибаюсь, в постоянном комитете есть, по крайней мере, один человек, который разделяет наши чувства. Может быть, нам удастся вытянуть из посла Подтверждение моим догадкам. Что ж, звони послу Чарли. Ему не удастся меня запугать, ты же знаешь. К тому же у меня припасено несколько козырей. Если наши предположения верны, и в Китае действительно идет борьба за власть, эта ситуация внушает послу такую же тревогу, что и нам. И он будет вести себя осмотрительно.